Слушайте, я продам их вам по дешевке. Две тысячи. У меня нет таких денег. А может, быть, прикрятли что-нибудь из дорогих крысичек на черный день? Колечко с камушком, кулончик. Где гарантия, что вы мне продадите все негативы? Моя фирма – честное предприятие. 2000, можете спать спокойно. <связь> вы подумайте, я сейчас зайду. Не затрудняйтесь, кругленько. О-о-о. <связь> <связь> У меня были и не такие, и не изговорчивые клиенты. Но дело с тем, что они... Сами меня умоляли и набавляли цен. Слушайте, вы думаете, мне приятно с вами ссориться? Я вышел. Я и моя философия. Ваша философия? Да-да. Смотрите, фрау Мила, много вы встречали людей, которые делают только то, что им хочется делать. Вот человеку говорят, идем гулять. И он идет, хотя ему вообще не хочется. И урод делает тут то -то и то-то, и он делает, хотя мы в это время скажем хочется спать. Я здесь от него ничего не требую. Он сам себя заставляет. Такова сила инерции, и так живут все люди. А я же делаю только то, что мне хочется делать. А, а если мне не хочется? Уходите, даже если вам не хочется. Одну минуту. Я оставлю вам эти фотографии Взгляните на эти очаровательные снимочки Напоминаю негативы сто две десяти До скорого свидания Близ! Я ущемляю вашу философию Мне придется вас проводить Идет наш по жизни, шагай, шагай, Из-под лестницы в комнату пробираются двое мальчишек. Это Сашка с синяком под глазом и Эдик, аккуратный мальчик в очках. Тсс! Замри! смоталась! А ну давай быстро! Шуруй! Точно тебе говорю, вчера одного шпиона поймали. Радиопередавательный приёмник у него нашли, в тайнике прямо. Тоже мне шелухол. А что это овчарка здесь в городе делает? Чего? Соображать надо. Да шпионки не такие. Какие не такие? А вот я в одной книжке. Лучи с твоими книжками. Какие слова на стенках? Героические. Я в подвале сидел, когда бои были сильные. Там раненые наши лежали. А когда тут немцы были, я песни советские пел Громко так, вот как рванул Ты помнишь, товарищи, как вместе сражались А немцы? А что мне немцы? Это тебе? Ну, где-нибудь там, в Ташкентах А я виноват Эвакуировали Я из автомата стрелял Врешь? Целый диск выпустил Еще, может, и я пострелял. Папа говорит, город на угрожаемом положении. Рано мы с мамой вернулись к нему. А сам электростанцию восстанавливает. Слушай, а как это понять, а? Обстановка. Парень, ты ничего. Не лазишь хорошо, только вот жалостливо. Да послушай, ведь если б ты этим камнем попал бы ей в голову, ты бы убить ее. Так надо. Священная месть. Гляди. Гармошка, Её хорошо играет. А ну давай испорти, мы шарах по мехам. Не надо, Её, может какой-нибудь мастер дел старался, а да, ты. Ты говоришь гармошка буржуйская немецкая, Да буржуи гармошек не делают, мастера. Шаловливый. А говорит ещё стрелять хочет. Идем! Идем, я тебе по тайной ход крепостную стену покажу! Там в одном месте я скелет от человека нашел! Эх, скелетик старинный, сцепянный мир, соржавленный тоже старинный! Идем! Ну же, а дай пионерское, что больше не будешь в нее камнями бросать! Дружить с тобой буду! Даю, даю, честное пионерское, что не буду бросать камнями в немецкую обчарку Нилку-Снежко! Гранату в нее брошу! Ты что, спятим? Видишь? Брось, завелся! А, а запал у меня даже в другом кармане лежит. Так ведь завтра или послезавтра немцы сюда пожалуют. Это опять с цветочками встречать будут. А тебе-то что ты, драпанешь в свои ташкенты? А я останусь, спрячусь и останусь. И мы вместе совершим подвиг. Поможешь, Остан? А что тебе тут жалостливому дел? Да я врагов жалеть не буду. Первый наш враг овчарка, ее надо убить. Эх, гранатка, как рванет и в клочья. Только надо подстеречь ее, чтобы она одна была, а то ведь других людей поранило. Но не... этого я делать не буду. Ну тогда я тебе, Шиш, помогу остаться. Иди к своей мамочке, ты ловая крыса. Смерть невеста! Саша! Ребята убегают толкнувшись у входа с женщиной в военной форме. Это Мария Игнатьевна. Рядом с ней мужчина в штатском. Ее брат Аркадий Игнатич Чуфаров. Их сопровождает Нила. Ты же был хрон. А. Не все себе игрушечки, а? Не это дело как нам все-таки упорядочить, а? Что? Я с вами согласна. Да. Обрати внимание, Аркадий. Сквотейцы не сдаются. Рядовой Потапенко. Хорошо. Туська, милая, где топают твои ножки? Ну, это что-то как-то не очень идея, какие-то тузькины ножки. А, по-моему, это как раз неплохо. Но. Маша, Маша-сестра, в тебе появилась какая-то лёгкость. Ходила много. А вы дворник? Жду повышения. А. Я архитектор Чуфаров, вам известно. Мне приготовили комнату. Да. На третьем этаже. Да, вы пройдете? Да, пойдемте. Аркадий, присмотрись-ка. Абсолютно безыдейные ножки. Маша! Идем, идем, идем. Ага. Еще. Ты да. да. иди, иди, я найду твою комнату, найду. Майя Игнатьевна одна. Вошел Фёдор. Простите, пожалуйста, извините. Федя! Мама! Военно-врачебная третьего... Нет, первого ранга, мама. Совсем огромный мужик. Совсем как батька ты. Федька! Федька! Ты... Только что вырвался из госпиталя И опять в объятиях врача Мама! Федька! Да ты ж седой. Да, и как отмечено в последнем медицинском заключении Землистый цвет лица Ну, ну, ты сегодня тут в городе появилась? Вчера А сегодня, видишь, вот уже я переоблудировалась И нет больше лесного партизанского лазарета, нет больше лесного доктора, а вот воин брат действующий Айви. Нога моя сжимает, получила назначение, курсом давать весь госпиталь, видишь, он те вот два дома. Так понятно. Ну вот мы и снова встретились, сын. Комиссовали меня. Я знаю, Берин. Я все знаю. Ну, ничего. Ничего, разрушал архитектор, а теперь строй восстанавливай. Да, вот бригада, нас пять человек, ходим, сверяем с проектами, осматриваем. Хорошо, документация сохранилась, архивы успели вывезти. А ты что это оглядываешься, ты ждешь кого-нибудь? Я уже дождался. Все-таки, значит, рад. Любишься все меня. И тебя люблю тоже. И кого еще? Мало, Да ты что, это серьезно? Кажется, даже через чур серьезно. Впрочем, не знаю, бывает ли через чур. Так. Ну что ж, впрочем, давно пора. Ну ладно, ладно. Рассказывай. Рассказывай, кто она? Где живёт? Ты что с ней переписываешься? Зачем? Она здесь! Ты, может быть, сегодня её и увидишь. Она живёт вот в этой комнате. В этой комнате? Да. А это что, её кровать? Вот не знаю, а что? Амурчики. Мне кажется, эта кровать не в её вкусе. Кажется, да кажется. Ну что еще, ты ещё о ней знаешь? Ну, как её забыла? О, замечательно! Нила, сокращённый от Ни-Нила, Нила Снежко. Снежко? Снежко? Подожди, где-то я слышал это имя. Ну, где ты могла слышать? Ну, может и тебе тоже кажется, мама. подожди, подожди, подожди. Ну, хорошо. Ну, значит, говоришь, кровать не в её? Нет, это ничего общего. Ну, хорошо. Ну, а чем она занимается? Она что, работает? Работает дворником. Что? Вот в этом доме. Мама, это так замечательно! когда она в таком огромном фарте. Так подожди, я же ее уже видела. Мама, она тебе понравилась? Подожди, она же повезла твоего высокомравственного дядюшку в отведенный ему апартамент. Она... Мама, ну говори скорее, понравилась. Хиська, <свят> тебе же 29 лет. что? Ну вот, а брак разрешен с 18. <свят> а впрочем, когда тебе было приобретать житейский опыт? Институт, комсомол, атлетики Никогда не бывают А Артиллеристы куда мудрее? Да, вероятно, все мудрее какие-нибудь астроботаники Мама, ну зачем ты все это говоришь? Слесить, да зачем мне это говоришь? Мама, ну говори скорее, ведь правда она красивая Какая-то необыкновенная Конечно, конечно Но точно такой же был твой отец Весь порыве и скуп Пережила, да и как просчитался, полюбил тебя. <смех> Легкий сын, тетик родителей. Ну, мама, не такая уж ты у меня легкая. Отец мой погиб героем, и это все знают. Мама, вот она, это Нила. Мы, кажется, уже немножко знакомы. Мама. Вас ждут там, наверху. Скажите, пожалуйста, Нила, вы что же, жили здесь в городе и во время оккупации тоже? Да, я приехал сюда из Харькова. А где... как вы сказали? Из Харькова? Да. Теперь я, наконец, вспомнила. Федя, ты поднимись потом к Аркадию Игнатьевичу, я... А что ты вспомнила, мам? Кое-что. Туда, за линию фронта, в наш партизанский лазарет часто попадали те, кто хорошо знал обстановку здесь в городе, в немецком штабе. К слову, ты поднимись потом как Аркадию Игнатьевичу. Или лучше знаешь что. Пойдем-ка со мной. Хорошо, мам. Мама! Я задержусь буквально на одну Постой. Мне некогда, извините. Может вам вообще некогда жить? Как известно, жить – это прежде всего работать. Меня ждет метла. А меня ждет мать, которую я не видел два с лишним года, и все-таки я задержался с вами. Итак, мы остановились на том, чтобы наконец снова встретили меня. А ведь это не вы говорите, я не обижаюсь. Кто же говорит? Вы гораздо тоньше, душевнее, я чувствую. Зачем так грубить? Время грубое, война. Опять не ваши слова. Вы все время стараетесь казаться хуже самой себя Ах, какой вы психолог Ну поймите, если человек уже кое-что испытавший Во всяком случае переживший боль И может быть смерть Если он... Вы хороший парень, как видно Тем хуже Почему? Разочарование всегда страшнее для чистого сердца Да в чем я должен разочаровываться? Стойте, стойте Вы замужем Любите другого? Нет, нет. Ну тогда вы полюбьте меня и будьте моей женой. Так наступал только Суворов. Время решительное. Война. И на войне думают. А вы слишком, как будто вам сказать, вы порывистый очень. А вам это не нравится, да? Как недолго ошибиться, вы меня совершенно не знаете. Уже говорите бог нечто. Я вас знаю со дня вашего рождения. Что? Мне уже было тогда лет семь, а вы еще ползали в кроватке, бренчали по погремушкой и совали в рот все, что попадет, со собственных пальцев на ручках и ножках до самых опасных в мире вещей, вроде кошачьего хвоста. А ваша мама... Мама? Ну? Этим вы, пожалуйста, не шутите. Я сама не помню своей мамы. Я выросла в детском доме. Простите. Мне заменила мать, одна иммигрантка, немка, Марта Шредер. Она была в детском доме воспитательницей. А у стены их подслушивает Тузикова. О чем вы задумались? Я вспомнила детство. О. Я пойду к маме, а потом... Ведь ваша комната, к счастью, пока проходная. Вам трудно отказать мне еще в одном визите. Эй, ты! Ничего больше интересного не услышишь. Входи в Да нет, у меня нет спектра. И все же Тузикова уходит. Послушай. Это говорит Эдик. Мы когда-нибудь были пианерками?